Посвящение. Сэму Воину. Эпиграф. Пуласки, Висконсин. 28 июня 2010 года. Скажи мне, кто-нибудь пару лет назад, что я окажусь на этой сходке, ни за что бы не поверила. Но вот ж ты. Миссис Эрл Пул младшая Конец эпиграфа. Пролог. Начало. Львов. Польша.